Глава тринадцатая. Мишель. Всю ночь бегала в опостаси волка по лесу, приводя свои нервы в порядок. Вчера произошли два события, которые выбили меня из колеи. Первое — наша неудавшаяся близость. Реакция Виолетты потрясла. Кто ее так обидел, что при нашем соединении она испытала шквал таких негативных эмоций? И, соответственно, второе важное событие. Между нами начала восстанавливаться связь. Это и радовало и пугало одновременно, потому что в тот самый момент, когда я сделал ее женщиной и попытался максимально прислушаться к ней, почувствовать, когда она будет готова продолжить, именно тогда на меня обрушился поток эмоций. Боль, страх, безысходность, отчаяние. Я сразу же понял, что это ее эмоции и это озадачило. Не такие эмоции должна чувствовать женщина в подобный период своей жизни. Это обескуражило моего волка. На протяжении всей прелюдии он меня торопил и страшно желал как можно скорее сделать истинную пару своей, пометить ее. Но когда на нас вылился шквал эмоций избранный, волк притих, а затем и вовсе ушел в подсознание, оставляя меня разбираться с этим самому. Как бы сильно волк не желал сделать пару своей, ее благополучие, как физическое, так и моральное, для него стояло на первом месте. Моя человеческая половина была не менее сбита с толку, и все же я попытался успокоить девушку, узнать, в чем дело. Но она изолировалась и закрывалась от меня. Глубоко сомневаюсь, что она смогла в таком состоянии почувствовать проснувшуюся между нами связь. Вернулся с пробежки в лесу под утро. Даже на расстоянии от нее ощущал, что она долго не ложилась спать. Часть меня требовала вернуться к своей паре, но я понимал, что не выдержу ее пренебрежения и этих ее штучек, типа «не подходи ко мне, не касайся меня», а то, что они будут, не сомневался. Поэтому возвращаться в нашу общую комнату не стал. Прилёг на пару часов в гостевой комнате, там же привёл себя в порядок. Но всё нутро требовал быть рядом с ней. Это наваждение. Спускаясь в столовую, увидел Марии, которая стояла рядом с Жаклин. «Доброе утро!» — улыбнулась мне экономка. Стоящая рядом с ней Жаклин тоже склонила голову в знак приветствия своего Альфы. «Доброе утро! Завтрак готов?» «Да, вот только что!» «С утра на завтрак Луизой была приглашена Изабелла. Они уже в столовой. прикажется вам с Виолеттой накрыть отдельно?» «Не стоит», — ответил я, задумавшись. «Сомневаюсь, что Вета уже встала. Жаклин, сходи аккуратно, посмотри ее, только не буди, если спит». «Как скажете, Альфа». «Жаклин давно служит прислугой в моем доме. Смышленая очень прилежная девушка. Хорошо, что она знает русский, и именно ее Мари приставила к Виолетте». У семьи Жаклина интересная история. В том далеком 1680 году предку Жаклину удалось спасти от инквизиции одну ведьму, которую собирались приговорить к сожжению на костре. Оборотень буквально силой отбил у служителей церкви женщину. Обычно мы редко вмешивались в дела людей, но в этот раз поимка ведьмы происходила на глазах у оборотня, так же, как и обсуждение того, какая судьба ей уготовлена. Люди поймали ведьму на жареном. Ей удалось своими отварами, снадобьями и заговорами спасти жизнь младенцу, и вместо благодарности было решено вести спасительницу на костер, ибо, по мнению церковников, не нужно спасать того, кому суждено умереть. И вот оборотень, который жил и воспитывался среди таких же, как он, и понимал, какую ценность представляют дети, не смог пройти мимо безрассудства. Он посчитал действия людей жестокими и низкими, поэтому в буквальном смысле силой отбил женщину из рук инквизиторов. Беспрецедентный случай, наделавший много шума. Естественно, оборотня за такое безрассудство по голове не поглатили Ведь таким образом он мог выдать факт существования оборотней. Благо, отбивал ведьму он в человеческом обличии. И инцидент удалось замять. благодарна за спасение, женщина пообещала оборотню, что в скором времени он встретит свою истинную пару. Ни у кого из его рода теперь не возникнет проблем с поиском истинах. Стоит сказать, слова ведьмы сбылись. Все потомки того счастливчика без особых усилий теперь находят свои пары. Так же, как и он, после встречи с ведьмой, сразу же встретил свою пару. Обрат не считают, что их ведет особый случай или судьба. Многие сородичи, прознав про это, пытались разыскать ту самую ведьму, способную творить чудеса, но ее след простыл. Ходили слухи, что она могла податься в Россию, где таких жутких гонений одаренных людей не происходило. Интересно, в данный момент Джаклин уже достигла по нашим меркам своего совершеннолетия – Ей также поведет быстро найти своего истинного, как ранее посчастливилось ее деду и отцу. В гостиной Изабелла и Луиза о чем-то мирно беседовали, но взгляд гостя моментально прирос ко мне, стоило мне показаться на пороге. «Вы еще не сели завтракать?» «Мы ждали тебя», — ответила сестра. «Я так понимаю, что больше никого к завтраку не будет, и мы можем пойти за стол», — выинтересовалась Изабелла. Однако мой нос учил запах виолетты. В коридоре, наряду с плавными и еле слышными шагами оборотницы Жаклин, раздавался и стук каблучков моей пары. Невольно улыбнулся, радуюсь что сейчас ее увижу, и при этом втайне опасаясь этого момента. «Доброе утро всем!» Послышался ее мелодичный голос. Повернулся к ней, а она, увидев меня, смущенно опустила глаза в пол. «Ты тоже это ощущаешь?» Полушептом спросила на французском языке Изабеллу, моей сестры. Она пахнет им, но на ней не стоит его метка. И следом, долго не думая, гость обращается ко мне с придыханием и явственно ощущаемым волнением. «Так ты и правда ошибся? Она не твоя пара?» Из моей груди вырвался предупреждающий рык. Эта самка явно взорвалась и забыла свое место. «Это не твое собачье дело», — ответил также на французском. Но тут в разговор вмешалась Виолетта. «Что происходит?» «Может, меня посвятить, о чем вы беседуете, я, к сожалению, не знаю французского языка». «Просветим», — с энтузиазмом ответила ей на русском Луиза. И даже mm -hmm. мой предупреждающий взгляд ее не остановил. «Мы с Изабеллой радуемся, что ты все-таки не оказалась истинной парой моему брату». «Не оказалась?» — с надеждой и недоверием в голосе переспросила Вета. «Судя по тому, что он весь пропах тобой, а ты им, между вами явно все было». А раз это так, но волк при этом не поставил свою метку, значит, он не воспринял тебя как свою пару. Из моей груди вырвался рык. Слова сестры неимоверно раздражали. Еще никогда не испытывал к ней столько злости. «Луиза, замолчи!» На русском языке четко проговорил я. Сестра уставилась на меня с немым вопросом на лице. У меня же от злости сжимались кулаки, и я процедил, еле сдерживаясь. Причины, по которым я не пометил свою пару... Я никому не обязан пояснять. Оглядел сестру и гостю пристальным взглядом и добавил. И уж тем более ни перед кем не обязан отчитываться. То, что Виолетта моя пара, это даже не обсуждается. Это факт. Всем ясно? Даже Виолетта на удивление молчала и не стала оспаривать мои слова. Я подошел к ней, взял ее под локоть и повел за стол, усаживая избранную по правую руку от себя. «Теперь здесь, за столом, твое место». Произнес в чекане каждое слово, чтобы все присутствующие это слышали. Место по правую руку нас имеет право занимать или бета, или супругу оборотня. «Что за шума драки нет?» Весело на русском произнес входящий в столовую Пьер. Как говорится, лег к напомине. Его лицо было очень довольным. Уже на подходе к дому услышал рыкальфы. «Кто с утра так испортил тебе настроение, Мишель?» «И тебе, здравствуй, Пьер. Присоединишься к завтраку?» — сказал я, уводя тему разговора. Думаю, мои намерения бы это понял. И дальше с расспросами не лез. — А то! Обожаю еду от твоего повара. Ни в одном ресторане не ел вкуснее, чем у тебя. Приход Пьера разрядил обстановку, и все приступили к еде. Какие на сегодня планы? Незначай поинтересовался он, на что я лишь вопросительно выгнал бровь. Что он у меня спрашивает? Сейчас, пока я еще в нестабильном состоянии, все дела передал ему и попросил привлекать меня только в крайних случаях. Пьер, поняв мой немой вопрос, пояснил. «Погода сегодня чудесная. А твоя пара, как я понимаю, кроме дома еще ничего не видела. Почему бы не познакомить тебе Виолетту с местными окрестностями? Виолетта, вы знаете, у нас в лесу есть небольшое, но очень красивое озеро. Оно – гордость нашей стаи. И с ним связано столько легенд». Мысленно поблагодарил Бету за идею. Судя по блеску, в глазах Веты она заинтересовалась прогулкой. Это хороший шанс побыть наедине, больше о ней узнать и дать ей возможность если не полюбить здешние места, то хотя бы проникнуться ими». «Ты уверен, что ей вообще интересны здешние места?» Зло процедила молчавшая до этого Изабелла. «Мне они действительно интересны». Неожиданно, к моему несказанному удивлению, возразила ей Виолетта. «С удовольствием посмотрю на ваше озеро». Изабелле осталось лишь скрипнуть зубами. «И давно ты заинтересовалась здешними достопримечательностями?» Я осталась в стороне Луиза. Они что, сегодня решили проверить меня на прочность? Вроде уезжая из России, ты хотела покинуть Францию как можно быстрее. Я чувствовал что закипаю. И сейчас точно моей сестре и ее подруге не поздоровятся. Но моей паре вновь удалось меня удивить. Она явно была готова противостоять нападкам, и мой волк одобрительно зарычал внутри. Виолетта ответила. Мне приятна твоя забота, Луиза. Но мои прежние намерения никак не мешают мне проявлять интерес к здешним интересным местам. Тем более, что помимо озера у нас тут полно всего интересного. Уверен, тебя непременно заинтересует замок Шинансо. Это один из трех самых популярных замков долины Луары, а самый красивый замок Франции по прозвищу Дамский замок. Этот замок 16 века. свое название он получил потому, что принадлежал двум наиболее влиятельным женщинам Франции того времени – Диане де Пуатье, любовница короля, и Екатерине Медичи. «Моему Альфе повезло, ему теперь есть кого водить по нашим достопримечательностям. Я был бы безмерно рад так вот сопровождать свою пару, если бы смог ее найти». Мечтательно закончил Пьер. «Раньше я не замечал от него лирики романтики. Это обретение мной пары так на него влияет, или он что-то задумал?» «Мои мысли прервал стон Виолетты», — посмотрел на нее. «Она сидит за столом, низко склонив голову и своими тонкими пальцами схватившись за виски». Ее глаза закрыты, а лицо необычно бледного цвета, как стена. Мгновенно подскочил к ней. «Веточка, что с тобой?» «Больно». Простонала она, а меня от этих слов словно разорвало на части. Впервые потерял самообладание не знал, как помочь своей женщине, куда бежать а что делать. «Опять припадок?» Уточнила Луиза, приведя меня в чувство. Я начал вспоминать о даре моей избранной, о том, что в момент ведения у нее может быть боль. Ее мама об этом предупреждала. «Припадок?» Завержала забыла «Надеюсь, это не заразно. Интересно, что стая скажет, когда узнает, что претендентка на луны припадочная?» А вот это она зря. Не сдержался. Направил на нее воздействие альфы. Изабелла заскулила, приосанилась и прижала голову. «С этой минуты я тебе запрещаю посещать мой дом. И если хоть кому-то станет известно что-то о том, что происходило в моем доме, то я изгоню тебя из стаи. И позабочусь о том, чтобы ни одна уважающая мой авторитет стая не взяла тебя к себе». Глаза Изабеллы округлились от услышанного. Должно быть, она в полной мере представила описанное мной будущее. Ее затрясло, и девушка начала рыдать. — Пожалуйста, ты не можешь так поступить. Я ведь ничего такого не сделала. — Я все сказал. — Ты слышал, Альфу, тебе лучше уйти. Подошел Пьер, провожая гостю за дверь. — Это жестоко, — прошептала Луиза. — Жестоко что? Запретить разносить сплетни? А тебе я запрещаю приглашать гостей вплоть до моего особого разрешения на это. Но я тоже здесь живу. Если что-то не нравится, то можешь переезжать. И пока Луиза переваривала мой категоричный ответ, я взял свою, все еще держащуюся за заголову пару на руки и понес к нам в комнату. Но не успел я выйти в коридор, она начала сопротивляться. — Все напрасно. Ты все испортил. — Что не так? — У меня было видение. А когда ты меня схватил на руки, ты его прервал. Этого нельзя было делать. Она говорила это все с паузами и надрывом. На щеках моего цветочка текли слезы. Затем, прямо так, находясь у лестницы, она присела на первую ступень оперлась спиной о перила, обняв свои колени. В это время к нам подошел Пьер и глазами спросил, как она и что происходит. Я пожал плечами, так же невербально отвечая, что сам ничего не понимаю. Совершенно не знаю ничего о своей паре и что с ней в такие моменты делать. Понимал только одно, что ей плохо. «Давай я приглашу врача или поедем в подконтрольную мне клинику. Тебя смотрят лучшие специалисты». Но Виолетта словно не слышала мои слова, начала говорить о другом. «Я видела ее. Ей одинока, и ей грозит большая опасность. Нам нужно успеть ее спасти. Он способен ее убить или покалечить. Она ему не нужна, ему нужен ребенок. Ей грозит опасность. Ей срочно нужно найти...» «Тише, тише, успокойся», — произнес я, обнимая девушку за плечи притягивая к себе. К моему облегчению она не сопротивлялась, а наоборот прильнула к моей груди, успокаиваясь. Она сама еще не поняла, но интуитивно уже чувствует, что мой запах и мое присутствие ее успокаивает. — Кто она? — спросил Пьер, пребывающий в таком же недоумении, что и я от происходящего. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что это бредит, но ей не привыкать меня удивлять. Она подняла голову, посмотрела своим ясным взглядом на нас и, обращаясь к моему Бетти, ответила. — Твоя пара. Вот так сюрприз. Я, конечно, предполагала, что наша стая в лице моей истинной пары приобретет еще и счастливый билет, способный наградить одного из оборотней моей стаи ценнейшей информацией о предназначенных судьбой, но не думала, что это произойдет так скоро. Да еще и с моим бетой.